Клэр. Первым учеником в моем расписании в этот день значился Рэй Патрик, но мне не хотелось его видеть. Подозрения испортили все. Зачем он записался ко мне под вымышленным предлогом? Я подумала о юной девушке, с которой Рэй говорил в галерее, с каким обожанием она на него смотрела. Саймону нравилось, когда Мелоди также смотрела на него. Неужели бурное восхищение подростков оказывает на р е я такой же эффект? Я глядела парковку. р е й вот-вот приедет. Мне хотелось уехать, потому что мои чувства отравили сомнения и недоверие. Я сражалась с собой. И тут на парковку заехал черный внедорожник. Тот самый, что следил за мной. Я ждала, когда водитель выйдет. Это был Рэй. Он чего-то ждал. С пассажирской стороны автомобиля вышла юная девушка. Он взял ее за руку, и они вместе вошли в кофейню. Привет, Клэр, сказал Рей. Это моя дочь Джейд. Она хотела бы выучить французский. У Джейд был синдром Дауна. Ее улыбка растопила мое сердце. Я хотел убедиться, что вы подойдете друг другу, сказал Рей, а затем добавил по-французски: "Извините, что ввел вас в заблуждение." У меня, словно гора с плеч свалилась, все сомнения в р е е все нехорошие подозрения развеялись. Он улыбнулся. Кстати, как вам мое произношение? Прекрасно, заверила я. Надеюсь, вы не обиделись на этот небольшой обман. Очень важно подобрать подходящего учителя. Я уверен, что вы с Джейд поладите. Не сомневаюсь. Почему бы нам тогда не начать урок? Конечно. р э й ждал в отдалении, пока шло занятие. Спасибо вам, Клэр, сказал он в конце занятия. Он пристально посмотрел на меня. У вас все хорошо? Я не стал а отвечать. Где вы выучили французский? спросил а я вместо этого. В молодости я жил в Париже. У меня были творческие амбиции, но никакого таланта, ответил Рей с самой иронией, которая так мне нравилась. Это была моя версия бурной молодости. Я хотел бы когда-нибудь еще раз там пожить, но обещаю воздержаться от рисования. Он помолчал, затем добавил серьезным тоном: и я хотел бы поехать туда не один. Значит ли это, что он имеет в виду нас вдвоем в Париже? Я не могла позволить себе эти мечты, потому что они неизбыточны. Я выбрала единственный возможный путь, и ведет он совсем не в Париж. И сегодня утром, выходя из дома, я взял а с собой пистолет Макса.